Добрый день. В чем могу быть полезно? Сделав над собой усилие, Энсон вернул своему лицу выработанное годами выражение предупредительного внимания. А Миссис Барлоу, осведомился он, я Джон Энсон из National Fidelity. Вы нам писали. Да-да, входите, пожалуйста. Энсон с бьющимся сердцем проследовал через темный холл в гостиную. Это была большая, комфортабельно обставленная комната с пылавшим в ней камином. Перед камином стоял низкий диванчик, на котором могли бы свободно разместиться четыре человека, у окна овальный стол с пишущей машинкой, стопкой бумаги и большим словарем Webster. Однако вещи и мебель были покрыты толстым слоем пыли, из-за чего комната выглядела такой же запущенной, как и дом снаружи. Женщина подошла к камину и, повернувшись спиной к огню, внимательно осмотрела своего гостя. Смущенный ее пристальным взглядом, Энсон прошел к окну. — Какой у вас красивый сад, миссис Барлоу, — сказал он. — Наверное, вы им очень гордитесь. — Это гордость моего мужа, — ответила она с усмешкой. — Он буквально помешан на садоводстве. — Это его профессия? — В общем, да. Он работает в магазине «Фрэмили» в Плютауне. Заведует отделом садового инвентаря. — Садитесь, мистер Энсон, прошу вас. Чувствуя, что не может совладать с охватившим его волнением, Энс опустился на краешек дивана. Хозяйка дома присела на другой конец низенькой софы, подобрав под себя ноги. «Фиу хотел, чтобы я застраховала свои драгоценности», — сказала она. «Не думаю, чтобы они что-нибудь стоили, но муж считает иначе». «Интересно, какой будет годовой взнос?» Вы писали, что они стоят тысячи долларов. Да, так сказал Фил, но я, честно говоря, сомневаюсь. Могу я взглянуть на эти драгоценности? Конечно, конечно. Сейчас я их привезу. Он посмотрел ей вслед, и от ее плавной и грациозной походки у него снова захватило дух. Спустя пару минут она вернулась, неся коробку полную старомодных безделушек, какие продаются в любой галантерейной лавке. Энсон удивленно посмотрел на Мэг. «И это все?» Она кивнула. «Но ведь речь шла. Простите, о драгоценностях, не так ли? А этим стекляшкам красная цена 50 долларов. Я уже говорила об этом Филу», — ответила она, — Но он вбил себе в голову, что старые украшения быстро поднимаются в цене. «Очень жаль, что я отняла у вас время, мистер Энсон. Надеюсь, вы не сердитесь на меня?» Энсон ощутил пьянящий аромат ее духов и улыбнулся. «О, ничего страшного!» Беззаботным тоном ответил он. «А, кстати, раз уж я здесь, позвольте узнать, застрахован ли ваш дом?» «О, да, конечно!» Он достался моему мужу в наследство от матери и уже тогда был застрахован. Как это не печально для вас? Добавила она с улыбкой. Ну, очень хорошо, очень хорошо, сказал он, снова окидывая взглядом ее стройную фигуру. У вас есть ко мне еще какие-нибудь вопросы? Нет. То есть, да, может быть, может быть, вы подскажете мне, как разрешить одну маленькую проблему. Если это в моих силах, Энсону не хотелось уходить. Ему было хорошо здесь, в этой большой комнате с камином, где сам воздух, казалось, был полон какого-то очарования. «Дело в том, что я пишу рассказ», — проговорила она. «И там идет речь о страховке. Не могли бы вы, как специалист, высказать свое мнение?» Он бросил быстрый взгляд на пишущую машинку.